Что-то нехорошо мне после этих разборок. Это надо же, как отделало. Вот, помехи пошли, как белый дождь в старом саду за окном. Сбой в эмоциональном блоке. Режим коррекции эмоционального блока. Ладно, главное сейчас не это. Сейчас сделаю запрос. Так, какова вероятность невыполнения специального задания при отсутствии активных действий? Вероятность 89,33%. Запрос. Причины, мешающие выполнению специального задания. Офицер безопасности Рипли. Отказ системы пожарной защиты. Так. Меры по устранению. Нейтрализация. Вплоть до уничтожения офицера безопасности. Починка системы пожарной сигнализации, либо усиление бдительности. Фу ты, что такое? Что это интересно с изображением? Вышли из строя 3-й, 14-290 участки. Повреждения необратимы. Необходима срочная замена элементов. Причина повреждения: Агрессивные действия в отношении системы. Источник агрессии, офицер безопасности Рипли. Рекомендуется уничтожение. Режим, подготовка жесткой программы. «Глупо. Совсем глупо. Не то сейчас надо. Нет, определенно, она что-то не то с шеей сделала. Правая сторона лица практически не действует, но все-таки. Как она хороша. Кожа мягкая и бархатистая. У нас такой не бывает. Пласти плоть, и все дела. Какое все-таки блаженство прикасаться к ней?» «Неточность работы эмоционального блока». Режим коррекция эмоционального блока. Аварийное включение системы Генеральный резерв. Расход энергии увеличился в 16 раз. Черт! Нужно срочно действовать. Стоило только раз бахнуться и на резерв сел. Действовать времени осталось. Режим подготовка варианта уничтожения. Ответьте на предлагаемые вопросы. Классификация объекта биологический, технический. Биологический объект. Человек, животное. Человек. Выбор средства уничтожения. Оружие, применение личной силы. Ну вот, глупышка, сама нарвалась. Теперь уже все. Паровозик укатил. И куда дальше, чем в Чатанугу. А жаль. Мне всегда нравился твой образ мыслей. Пожалуй, мне бы даже было приятно, если бы ты любила меня. Черт. Опять изображение пропадает. Пожалуй, еще пару минут, и я вообще перестану видеть. Мне всегда нравилось разговаривать с тобой, но теперь придется попрощаться. И, вероятно, навсегда. Прощай. Прощай, любовь моя, я никогда не смогу забыть. Сбой в эмоциональном блоке. Режим коррекции эмоционального блока. Подготовка к отключению. Ну все, рассусоливать некогда. «Запрос. Наиболее эффективные действия?» «Экстренное уничтожение всего экипажа. Включение автопилота». «А все-таки неприятно знать час собственной смерти. Это длинный в центре. Так и говорил, мол, не волнуйтесь, если что-то не так с эмоциональным блоком. Это говорит осложнение разума. Поделать с этим все равно ничего нельзя, не разрушив личность». Но для облегчения работы эмоционального блока можно обратиться к робопсихологу. Это к нему, то есть. Ох уж эти неполадки. Как подумаю о ней. Жалею, что не человек. Нет. Нельзя же такую милашку так просто грубо убить. Варварство. Режим отключения эмоционального блока. Подготовка к отключению системы и работе в режиме уничтожения. Эмоциональный блок отключен. Что со зрением? Я же почти ничего не вижу. Повреждение необратимо. Отключить камеру. Режим отключения камеры внешнего обзора. Ориентация системы в пространстве происходит на основании информации, поступающей от других датчиков. Через несколько секунд включится программа. Все. отключай. Интеллектуальный блок отключен на 90%. Режим уничтожения. Выбор средства уничтожения.